Глава 23. Ярославль. Патриотическое тщеславие. Грусть под личиной иронии. Губернатор и его семья. Французский салон в Ярославле. Преображенский монастырь. Монашеское благочестие адъютанта. Соседство Камчатки и Версаля. Деревенские самодержцы. Господство бюрократии. о тайных обществах. Предсказания моего московского знакомого начали сбываться, хотя я еще не проделал и четверти пути. Я приехал в Ярославль в экипаже, в котором не оставалось ни одной целой части. Здесь его отремонтируют, но я сомневаюсь, чтобы он довез меня до цели моего путешествия. Вдруг наступила осенняя погода, холодный дождь в один день и прогнал бабье лето, и говорят, тепло не вернется до будущего года. Я так привык к жаре и сопровождающим ее прелестям, вроде пыли, мух и комаров, что не смею верить в счастливое избавление от них. Ярославль — важный транзитный пункт внутренней торговли России. Он расположен на Волге, естественной магистрали империи и столбовой дороге ее навигации. К Волге тяготеет вся обширная система каналов, составляющая предмет законной гордости русских и источник процветания страны. Ярославль, как и все русские провинциальные города, необычайно разбросан и кажется безлюдным. Его улицы поражают своей шириной, площади похожи на пристани, а дома отделены друг от друга огромными пустырями, в которых теряется население. Его архитектура того же стиля который господствует от одного конца империи до другого. Следующий диалог покажет вам, как высоко ценят русские свою, так называемую, классику. Один очень неглупый московский житель заявил мне однажды, что не увидел ничего нового для себя в Италии. «Вы говорите серьезно?» – воскликнул я. «Вполне серьезно», – был ответ. «Мне кажется, однако». что каждый увидевший в первый раз в своей жизни италию переживает нечто вроде духовного переворота такое исключительное впечатление производит красота этой страны гармоничность и величие ее архитектуры неужели вы не понимаете вспылил русский что мы жители москвы и петербурга не можем так восторгаться итальянской архитектурой как вы ведь у нас имеются ее образцы на каждом шагу в любом из наших городов. Этот взрыв патриотического тщеславия едва не заставил меня рассмеяться. Впрочем, я имел благоразумие подавить приступ веселости и промолчал. Но про себя думал. С таким же успехом вы можете заявить, что не желаете глядеть на Аполлона Бельведерского, потому что у вас есть гипсовый слепок с него. Мне хотелось сказать моему просвещенному собеседнику, что влияние татар пережила свергнутая ига. Разве вы прогнали их для того, чтобы им подражать? Недалеко вы уйдете вперед, если будете хулить все вам непонятное. Вы не понимаете совершенства. Как я не старался скрыть эти всердитые мысли, их, очевидно, можно было прочитать на моем лице. Мой спесивый путешественник их, очевидно, разгадал, потому что больше ко мне не обращался, если не считать нескольких небрежно оброненных замечаний насчет того, что, мол, в Крыму растут оливковые деревья, а в Киеве — шелковица. Презрение к тому, чего они не знают, кажется мне доминирующей чертой русского национального характера. Вместо того, чтобы постараться понять, русские предпочитают насмехаться. С тех пор, как я изучаю Россию, эту страну, написавшую последний свое имя в Великую книгу европейской истории, я вижу, что ирония выскочки может стать уделом целого народа. Позолоченные и раскрашенные главы церквей, которых в Ярославле почти столько же, сколько домов, блестят издалека, как их московские прообразы. Но город сильно уступает в живописности древней столицы. Он стелется по плоской равнине и, вопреки своему торговому значению, кажется мертвым и печальным. Еще печальней окружающая его серая пустыня с рассыпанными кое-где чахлыми рощицами и широкое, как озеро, медленно катящее свои серые волны, река и свинцовое тускло-серое небо, тоскливое, наводящее невыразимое уныние картина.